Глава двадцать вторая Илья Я окунулся в запах дорогих духов и табачного дыма, серым туманом повисшего в воздухе. Шум при моем появлении резко смолк, голоса стихли, и даже музыку кто-то соблаговолил сделать тише. Ребята приглушенно перешептывались, периодически кивая на меня. «Брат — Брат! — промычал Кирилл, вскакивая с дивана с бокалом в руке. Мне совсем не хотелось сейчас ни обниматься с ним, ни даже просто разговаривать. Хотелось скрыться в своей комнате, чтобы переночевать в ней в последний раз. Еще какой-то час назад я чувствовал себя окрыленным и совершенно счастливым, и это несмотря даже на мокрую насквозь одежду. А теперь увидел его и понял, что возвращение в реальность будет неизбежным. «Илюша — Илюша! — хихикнула пьяная Нина. Она стояла босиком на стеклянном столе в короткой юбке и красном лифчике. Мое появление явно прервало на самом интересном месте ее жаркие танцы. Еще пара минут, и бюстгальтер, громко стрельнув, слетел бы с ее груди и приземлился аккурат к Кирюхе на лицо. «Илюша, а Кирюша подарил мне щенка!» — радостно сообщила она. «Как мило!» Не успел я скривиться от поступающей тошноты, как брательник подскочил и сжал меня в своих объятиях. Да так крепко, что камера, все еще висевшая на шее, больно вжалась в грудь. «Здорово!» — обхватил меня за талию Кир и, пошатнувшись, несколько раз даже приподнял. Лемон старший был пьян. Посмотрев в его мутные глаза, я задумался. Неужели так же выгляжу, когда выпью? Ну и мерзость! — Ты где так долго? — заплетающимся языком промычал он и пошатнулся еще сильнее. Поднял бокал и одним залпом осушил. — А что празднуем? — спросил я, подхватывая его под локоть. Все собравшиеся смотрели на нас, и только Тим, развалившись на диване, пялился на Нинкины ноги и старательно раскуривал толстенную сигару. — Привет! — улыбнулась мне Карина, приветственно махнув рукой. Она сидела в кресле с бокалом красного вина. Кроме вышеназванных мною лиц, в гостиной нашего, уже бывшего дома, находилось еще шестеро незнакомых мне ребят и девчонок. «Привет!» — кивнул ей в ответ. «Празднуем? Жизнь?» — торжественно объявил брат и повис на моей руке. Приблизился к уху и шепнул. «Отойдем?» «А что?» «Нельзя было в последний день перед переездом не праздновать?» — прорычал я, наклонившись к его уху. «Завтра утром машина придет. Ты хоть вещи упаковал свои?» «А может, я не хочу туда ехать?» — промямлил он, пытаясь освободиться от моих рук. Кто-то решил сгладить неловкий момент, включив громче музыку. Ребята задвигались ей в такт. Нина спрыгнула со стола, схватила бутылку и присосалась к горлышку. «Может, я не хочу там жить», — сказал Кирилл. «Может...» «Ладно, пойдем». Толкнул его в столовую и жестом показал Орловой, чтобы не ходила за нами. Мы сейчас. Зануда! Он потянулся за бутылкой пива, стоящей на журнальном столике. Не стал ему препятствовать. Пусть налокается хоть до поросячьего визга. Труднее было решить, как поступить теперь с собственной совестью. Кир ни за что не отступится, что бы я ему ни сказал. Ни за что не оставит нас в покое. Что делать? Какое решение принять? Рассказать ему? Ну как? Сказать брату, что провел вечер с его девушкой, но его ли она? И если нет, то чья? Черт. Мне нужно было просто немного времени, чтобы решить, как поступить. Ну что? Глотнув немного пойла и выдохнув на меня его поры, прошептал брат. Видел ее? Красивая, да? Да. Красивая она, моя девочка. Да, ответил я коротко и плотно закрыл за нами двери столовой. Брат постарался состряпать серьезное лицо. Надеюсь, ты не... Он поиграл бровями и, потеряв равновесие, вдруг уперся плечом в стену. Упс! Быстро выпрямился. Узнал ее телефон? Нет. Дыхание перехватило. «Как?» Его зрачки тут же расширились. «Так». Сглотнул, чувствуя, как сжимается сердце. «У нее и правда нет телефона». «Э -э Он глотнул еще. «Тогда ты, наверное, спросил ее адрес?» Медленно вдохнул, ставший необыкновенно тяжелым воздух. «Нет». Он, казалось, был ошарашен. «Но «Ты договорился о встрече?» Выжидающе посмотрел мне прямо в глаза. Нужно было ответить «максимально правдоподобно». Для этого я расслабил лицо и протянул отстраненно. Она просто взяла наушники и ушла. Его лицо вытянулось, осознание, кажется, заметно просветлело, и все? «Ты ее просто отпустил?» Я нервно пожал плечами. Ответила, что если суждено, то вы когда-нибудь еще встретитесь. Брат моргал, пытаясь переварить услышанное. Ощущение было такое, будто он вдруг протрезвел и не верил ни единому моему слову. — О чем-то вы все-таки успели поговорить? — спросил он, тщательно проговаривая каждое слово. — Не знаю, о погоде. Я облизнул пересохшие губы. Сам загнал себя в ловушку, дверца которой только что с грохотом захлопнулась. «И как ее зовут?» Он прищурился, затем прошелся взглядом по моей одежде. «Слишком легко принял ответы, не поверил?» «Юлиана». «Угу», — кивнул брат. «Угу». Задумался на пару секунд, прикрыв веки. «Так где ты?» «Говоришь, был так долго?» Я усмехнулся и хлопнул его по плечу. Снимал дождь. Надеюсь, вышло беззаботно. Кирилл тяжело выдохнул. «Ничего тебе доверить нельзя!» Он глотнул еще пива. «Ну, ладно. Нет так нет!» Улыбнулся мне недоверчиво. «Расскажи тогда хотя бы, как вы поговорили?» Снова приложился к горлышку и осушил бутылку с залпом. «Нана». Рука больше не тянулась к лампе на тумбочке, чтобы включить свет, потому что давно не было лампы, не было тумбочки, не было даже кровати, лишь старый матрас, накрытый более-менее чистой простынёй, на которой я и спала. Потянулась, зевнула и с удивлением обнаружила, что новые наушники все еще были на мне. Вырубилась вчера, так и не сняв их. Позволила себе расслабиться, зная, что не нужно будет вставать рано утром и определять время по количеству пробок на дорогах за окном. Вообще, нужно было соглашаться и брать у дяди Вани наручные часы. Но мне было как-то неудобно, он и так слишком многим делился. Да и вообще, все это больше походило на квест. Встать, умыться из бутылки питьевой водой, по-быстрому собраться и, добежав до вокзальной площади, убедиться, что большие часы на фасаде главного здания еще дают мне немного времени, чтобы успеть на работу. Хорошо, что сегодня можно было не торопиться. Гарик дал мне полдня отгула, чтобы можно было не торопясь прошвырнуться по магазинам и приобрести себе нормальные брюки или юбку. Обслуживать клиентов в кафе в потертых джинсах было, как он выразился, «не ком эльфе или «как оно там». Поэтому, сняв наушники, я первым делом достала из-под подушки несколько смятых купюр и пересчитала их. Стоимость одежды в местных магазинах совсем не радовала. Яркие ярлычки с несколькими нулями в ценах мне доводилось наблюдать еще через стекла витрин, поэтому сегодня я наметила себе совсем иной маршрут. На вещевой рынок. Для этого отложила несколько банкнот и, подумав хорошенько, прибавила к ним еще две. Оставшиеся же деньги припрятала в наволочку. Все случившееся накануне теперь казалось мне сказочным сном. Парень. Красивый. Интересный. Он гулял со мной под дождем, фотографировал, а потом сидел рядом в темноте кинотеатра и умопомрачительно улыбался. «Нет, точно сон». Но мне было на удивление легко, и все время хотелось смеяться. Я хохотала, как припадочная, и не боялась показаться глупой или странной, и даже позабыла на какое-то время обо всех своих проблемах. Даже жаль, что у меня не было телефона. Обидно будет, если мы с Кириллом не встретимся вновь. Встала, подтянулась на носочках и потянула на себя маленькую форточку. Та со скрипом открылась, окатив меня целым облаком белесой пыли, а вместе с ней в сыроватое душное помещение чердака ворвался шум города и терпкий привкус смога. Но даже подобные ароматы мегаполиса казались мне сегодня какими-то особенными и, пожалуй, даже дружелюбными. И весь мир вместе со мной словно улыбался новому дню. Я закрыла глаза. Медленно вдохнула запах, вползающий в комнату, и представила, что я снова на родине. Крики чайк, утренний гром наступающих волн, соленый морской воздух, наполняющий легкие предрассветные сумерки с растворяющимися в небе звездами. Я и сама наполнялась сейчас каким-то удивительным светом, чувством ожидания чего-то прекрасного, чем-то таким же таинственным, как эти самые сумерки, от которых так остро щемило душу. Открыла глаза, стряхнув образ, все еще стоявший перед глазами, и принялась одеваться. Поймала себя на мысли, что почти порхаем над поверхностью пола, выделывая самые замысловатые и сложные па. Ноги кружили в танце, подчиняя тело внутренней музыке, игравшей глубоко в душе. И это было удивительно. Танец, воспоминания о котором были похоронены далеко в броне моего сознания, вырывался наружу, кружил, подбрасывал и мягко вел, делая движения то резкими, как сечение бритвы, то плавными, как взмах лебединого крыла. Он словно что-то вытягивал из меня, качая на своих волнах, избавлял от боли, дарил легкость, закручивал дихрем и вздымал пыль под ногами. Протанцевав несколько минут, я свалилась обратно на матрас и принялась разглядывать матовый белый потолок чердака. Дышала глубоко и шумно, и улыбалась, не в силах стереть с лица эту дурацкую усмешку. Нужно было позаботиться о том, где постирать свои вещи, чем позавтракать, продумать очередной гениальный план выживания, но единственное, о чем я тогда мыслила, Была сумасшедшая прогулка накануне под дождем. Кое-как, собравшись и одевшись, я вынырнула наружу, в горячий летний воздух и суматоху города. Прогулялась вдоль путей, добралась до квартиры дяди Вани и обнаружила, что гончар, не вняв моим советом, ушел все-таки на работу. Прибираясь у него, нашла старый фотоальбом, быстро пролистала, узнавая на пожелтевших карточках знакомые черты Ивана. Молодой, на некоторых фото даже юный, в детском саду, в школе, в университете. Не знала, что он его закончил. Позже, с родителями дома и уже слегка посидевший. Вся его жизнь удивительным образом уместилась в один потрепанный альбом, перетянутый красным вилюетом. Приняв ванну, я быстро постирала свое белье и аккуратно сложила в пакет, чтобы потом по дороге быстро заскочить к себе и там повесить сушиться. Трудно, стыдно, но неудобства закаляли, особенно если воспринимать их как игру. Еще немного, еще немного, и скоро наступит новый уровень, уже вот-вот. Поэтому я старалась не думать о своем существовании в негативном ключе. У многих и крыши над головой нет. А если не сдаваться и не опускать рук, то очень быстро можно отвоевать хотя бы маленькое, но местечко под солнцем. Длинные ряды вещевого рынка привели меня в уныние и растерянность. Кричащие торговцы, сотни пестрых тряпок, толчья и грязь. Как-то в моем родном городе было добрее, что ли. Больше светлых глаз, добрых слов ароматы горного меда, горячего лаваша, сыра, морепродуктов, кавказских специй и пряностей, Разноцветие палочек чуршхелы, лежащих, висящих и стоящих плотно-плотно на прилавках, сушеная хурма, местные орехи, варенье из молодых сосновых шишек, да-да-да. Приветливые продавцы, предлагающие попробовать фрукты, цитрусовые и домашнее ежевичное вино. Словом, лучшее место для пеших прогулок. Ну, после набережной, разумеется. А здесь? Здесь мне пришлось протискиваться сквозь толпу неопрятно одетых людей, щелкающих семечки и заедающих в водку чебреками. Страница подмигивающих немытых торгашей, навязчиво сующих под нос зловонные китайские тапки с возгласом «Вах, какой красивый девушка!» и лицезреть хмурых и недовольных потенциальных покупателей с отсутствующим видом разгуливающих меж ритов. Поэтому, покружив недолго по территории рынка, я схватила первой попавшейся брюки и легкое коричневое платье, спряталась за шторку, заботливо натянутой продавщицей, едва способной пару слов связать по-русски. Примерила их наспех, кивнула, переоделась обратно, расплатилась и убежала. Всю дорогу до кафе мне не хватало воздуха, все никак не удавалось вдохнуть полной грудью пропахший гарью город. Он словно навалился на меня, напоминая, кто я такая, откуда взялась, намекая, что я всего лишь букашка, одна из таких же немытых торговцев, вынужденная барахтаться в людском муравейнике, чтобы хоть как-то существовать. Хотелось выбросить эти брюки, Сбежать с этой работы, перестать делать вид, что могу приспособиться и быть как все, перестать притворяться Юлианой, доказывать самой себе и другим, что еще жива, и просто сбежать. Но только четкое осознание того, что какой путь ни выбери, все непременно вернется на круги своя, останавливало меня. А единственный правильный путь стать снова самой собой был пока недосягаем, и не Тупик. Ошла в здание, едва не падая в обморок. Приступ паники накатил не иначе. Прошла через служебный вход в подсобку и буквально рухнула на стул. Закрыла глаза, помассировала виски, попыталась отдышаться. «Вот!» произнес вдруг вошедший Виталик и протянул мне конверт. Подняла на него взгляд. Глаза парня хитро сверкали. «Что там?» спросила тихо, в груди ощутимо кольнуло от страха. Не знаю, пожал плечами и сложил руки на груди. Тебе передали. Взяла конверт, запечатан. Хм, покрутила в руках и кто передал? — замялся коллега. Договори уже. Надорвала край конверта и заглянула внутрь. Лицо запылало, сердце забилось дергано и нервно. «Ох! В общем, я пойду». Хмыкнув, он развернулся и потянулся к дверной ручке. «Иди, иди», — сказала ему в спину. «Я все про тебя знаю, предатель!» Не смогла сдержать улыбку при виде содержимого конверта. Мог и сказать мне про записку, которую втихаря передал ему. Виталик обернулся и подмигнул мне. «Я думал, так будет интереснее», — кивнула ему. «Спасибо». И как только парень скрылся за дверью, высыпало на колени несколько черно-белых фотографий. Замерзшие на поверхности фотобумаги озорные капли дождя на одном снимке. Слегка ребристая поверхность луж и отражение в них черных бархатных облаков на другом. Высокие, словно нити здания, упирающиеся в небо, и тугие, точно металл-брызги, взлетающие вверх под давлением на третьем. И девушка. Много фотографий с девушкой. Длинные черные волосы, немного испуганные глаза, смоглое лицо, спрятанное за шелковыми локонами. На меня похоже. И короткий вдох уже меня же самой, застывшей удивлением на следующем случайном снимке. И моя же улыбка, такая широкая и искренняя, будто чья-то чужая. Я уже давно не помнила себя такой счастливой, как на этих фото. К ногам вдруг упала записка. Я подняла ее, развернула и прочла. Не смог уснуть. Всю ночь проявлял и печатал. Оно того стоило. Согласись, по скриптум. Ты точно прекрасней дождя. Поскриптум два, а дождь в твоих глазах еще прекраснее дождя с неба. По скриптум 3. Предлагаю обсудить это, когда вернусь с соревнований. Теперь я знала, что мне не показалось. Он действительно существовал. И карточки, разложенные на коленях, разного размера, наспех обрезанные, были тому доказательством. А еще мне срочно необходимо было изобрести машину времени чтобы нажать на нужный рычажок и вмиг очутиться в том моменте, когда мы с ним, наконец, уже встретимся».